Глава 10. Принудительно о добровольном. Статус загрузки фазы 90%. Вы когда-нибудь задумывались о том, как просыпается человек? Не просто открывает глаза, а именно возвращается в реальность. Это ведь не происходит мгновенно. Сначала вы чувствуете запахи. Возможно, аромат кофе с кухни или легкий душок затхлости в вашей комнате. Потом прикосновения. Теплое постельное белье, подушка... Иногда пушистый кот под боком. Все это пробуждает тело до того, как включится сознание. А теперь представьте, что вы игрок в видеоигре. Ваше сознание – это прогружающийся мир. Вы открываете глаза, и все вокруг начинает медленно обретать четкость, будто текстуры подгружаются на ваших глазах. Сначала только размытые пятна света и тени. Затем контуры комнаты. А после ее детали сломанная полка, которую вы давно обещали починить, или одежда, сваленная на кресло. Можно сказать, что вы находитесь между двумя мирами. Миром бессознательного, где ваши сны властвовали над вами, и миром реальности, который только открывает для вас свои двери. Мозгу нужно немного времени, чтобы запуститься и понять, что все хорошо. Вы дома, в своей комнате, где уютно и безопасно. Вот только сегодня что-то пошло не по плану. Голова трещала, как будто вчера ей играли в боулинг. Хотя в этом есть своя доля правды. Открыв глаза, первое, что я увидел, это набор инструментов, лежащий передо мной. Молоток, отвертка, дрель и даже что-то подозрительно похожее на кусачки. Руки были крепко связаны за спиной. А рядом на стуле сидела миниатюрная девушка с яркими голубыми глазами и светлыми волосами, которая сразу же крикнула, что я пришел в себя». Ее голос, хоть он и был довольно приятным, отозвался болью в голове. В комнату сразу же вбежал Серж. Быстро оценив обстановку, особенно набор инструментов и мое положение, я сразу же сделал единственный логически верный метод. Меня будут пытать. «Пытать меня решили?» — закричал я, словно в меня вселился бес. «Решили взять кусачки и выдергивать мне по одному зубу? Или, может, хотите просверлить мне ногти, чтобы их осколки разлетались во все стороны? Или... Или молоток?» «Подсказать, что с ним можно сделать? Думаете, я вас боюсь?» «Да мне дед вместо сказок на ночь читал досуг и развлечений Инквизиции!» Когда мой поток идей закончился, я понял еще одну нужную вещь. Судя по взглядам всех собравшихся, я где-то просчитался. «Но где?» «Его точно не слишком сильно ударили по его голове!» Тихо произнесла Аня, уставившись на меня, как на идиота. «Не переживай, он всегда такой!» С улыбкой объявил Серж. «Братан, успокойся!» «Никто тебя не хочет пытать. По крайней мере, уже не хочет. А инструменты... Я просто чинил дверь, которую капитан немного сломала». «Ладно, я просто подумал... Ну, знаешь, все эти инструменты и обстановочка не очень сочетаются с милой и непринужденной беседой». Немного переведя дух, сказал я. В этот момент в комнату вошла Ева. Она встала, сложив руки на груди и стала пристально смотреть на меня. «Честно? Я думала об этом». «Было бы мило, если бы кто-то сверлил не дверные петли, а твои руки». «У нее явно талант начинать разговоры с правильной ноты», — пронеслось у меня в голове. «Но, увы, Серж рассказал мне, что все было не так, как я думала. Вряд ли ты виноват в появлении сферы. Иначе...» Она сделала шаг ко мне. «Это был бы такой уровень идиотизма, что даже я не поверила бы, что ты способен на такое». «О, надо же, мои умственные способности оценили по достоинству». «Только вот интересно, что еще ей успел рассказать Серж?» Подумал я, оглядывая всех собравшихся. Их лица были серьезными, а значит, что-то им известно. Однако отвертка до сих пор не торчит у меня из ноги. А значит, про миру он все же не рассказал. Может и правда, в слово «братан» он вкладывает что-то особенное. Только я хотел выдохнуть, как Ева вдруг добавила. «Вот только есть одно «но». Твой уровень идиотизма находится на запредельном уровне». «Мира! Ирод!» Я почувствовал, как внутри что-то оборвалось. «Это не совсем то, чем кажется!» Осторожно произнес я. «Назвать кота мирой!» «Кого только земля на себе не носит!» С усмешкой сказала Ева и закатила глаза. В этот момент я понял, что все не так страшно, как могло бы быть. «У тебя есть пять минут, чтобы собраться. Теперь лично доставлю тебя к главе гильдии. Серж, останься с ним!» Раздала указания Ева и вместе с Аней вышла из комнаты. Когда мне развязали руки, я сразу обхватил ими голову, пытаясь хоть немного сложить пазл моей новой жизни. Может, счастливчик работает не в ту сторону? Как еще можно объяснить тот факт, что где бы я ни оказался, меня либо хотят убить, либо заставляют делать что-то против моей воли? «Братан, ты не переживай! Я покормил кота! Дважды!» — А кликнул меня Серж. «Ты прав. Это сейчас самое важное!» «Слушай, а почему ты ей ничего не рассказал про Миру?» «В отличие от тебя, он хоть и много говорит, но и мозг у него есть». В своей привычной манере вмешалась Мира. «Вспомнишь, вот и...» «Предлагаю немного успокоиться. Я считаю, что у каждого человека есть свои секреты и причины, по которым они так называются. Уверен, у тебя она тоже есть. Знаешь, в сфере я понял одно. Ты не из тех, кто бросит сложные ситуации». «Мне этого достаточно, чтобы не болтать лишнего». «Думаю, когда придет время, ты нам точно все расскажешь». «Аня точно поймет. Да и Ева тоже». С улыбкой произнес Серж и предложил мне начать собираться, иначе могли возникнуть проблемы. Пока я собирался, Мира устроила моему собеседнику целый допрос. Мне даже показалось, что они поладили». Я, конечно, пытался сосредоточиться на том, чтобы найти хоть что-то чистое из одежды и успеть выпить кофе прежде, чем в очередной раз над моей головой нависнет топор. Но невозможно не слушать тот разговор, в котором участвует голос из кристалла на твоей руке. Хотя были и свои плюсы. Во-первых, я узнал, что в гильдии, кроме главы, осталось всего 9 искателей 99 уровня. Еще около 20 искателей перешагнули рубеж 70 уровня. Рубеж, как объяснил Серж, так называют момент, после которого Искатель может попасть в сферу А-ранга. Посмотрев что-то в своем журнале, Серж добавил, что всего на Земле. Сейчас 25 таких сфер. Самые высокоуровневые из них находится в пустыне Сахари. Она уже успела распространить энергию хаоса на десятки километров вокруг себя, создав самую большую зараженную зону на планете — Но, несмотря на это, ни одна из лучших гильдий мира все еще не рискнула отправить в нее отряд своих искателей. Однако, больше всего Сержа волновало не это. Он считал крайне странным тот факт, что глава гильдии решил лично позвать меня. Серж назвал это большой редкостью. Обычно для таких дел у главы есть помощники. Потом, конечно, он попытался все обернуть в свой фирменный оптимистичный стиль. «Все будет нормально», — сказал он, будто это могло хоть как-то изменить ситуацию. Чем больше я узнавал, тем меньше мне хотелось выходить из этой комнаты. Как там было у Бродского? Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Я сидел зажатым между Аней и Сержем, словно они думали, что кто-то в такой ситуации способен на побег. С каждой секундой поездки напряжение возрастало, и мне казалось, что воздух в машине стал плотнее. Ева за рулем бросила на меня несколько взглядов, которые, будь они оружием, давно бы прошили меня насквозь. «Ты тоже это чувствуешь?» Язвительно заметила Мира, прислав уведомление. «Коллективный нервный срыв на колесах. Это почти искусство!» Хотел бы я и сейчас ответить, используя всю силу великого и могучего русского языка. Но даже такая блажь, как произнести слово вслух, сейчас была недоступна. Аня то и дело наклонялась к Еве, шепча что-то едва слышное. «Слишком рискованно». Глава уверен». «Зачем?» «Мы въехали в центр города» и я понял, что мир за окном практически не изменился. Высокие здания из стекла и бетона стояли, как часовые, впитывая солнечный свет и отражая его хищными бликами. На улицах мелькали фигуры людей, спокойно прогуливающихся вдоль улиц. Правду говорят, что человек способен приспособиться ко всему. Решив, что ничего уже не изменить, просто закрыл глаза, чтобы немного отдохнуть. «Приехали!» – заявила Ева, остановив машину перед огромным зданием. «Быстро вылезай!» Вежливость вышла из чата. Пробормотал я, выбираясь наружу. Оглядевшись, я почувствовал, как на меня наваливается гнетущая тяжесть. Не очень приятное место. Как-то все тут выглядело слишком... серьезно. И почему-то мне казалось, что впереди меня ждет нечто куда более тяжелое, чем просто разговор. «Проходи, Лео», — произнес мужчина, сидящий в кресле спокойным голосом. «Говорят, ты умеешь удивлять». Начал он приглашающим жестом, указав на кресло напротив. «Думаю, это преувеличение». Усмехнулся я, опускаясь в кресло. «Ты выжил!» Начал он, не отрывая от меня глаз. «В ситуациях, где любой другой начинающий искатель погиб бы с вероятностью 99%». «Это впечатляет». «Расскажи мне, Лео, как ты пережил ту сферу с магом?» «Я даже не спрашиваю, каким образом ты туда попал». «А самое удивительное в этой истории – ты не просто выжил, а практически смог победить противника, как будто заранее знал, что делать». «Мне всегда говорили, что удача – мое второе имя. Только мне кажется, что сейчас не самое удачное время для сарказма». Смысл уведомления Миры был очевиден. «Удача? Хорошо!» – с какой-то странной усмешкой произнес мой собеседник – и оперся локтями на стол, сложив пальцы в замок. «А как насчет того монстра в сфере, которая возникла прямо в машине? Тварь, превосходящая по силе тебя и Сержа, в несколько раз была побеждена!» «Это не совсем наша заслуга! А вообще, может, мне просто везет чуть больше, чем остальным?» Пробормотал я, но слова звучали неубедительно даже для меня. «Или, может быть, у тебя есть кто-то, кто говорит тебе, что делать?» Его голос стал мягче, но в этом было больше угрозы, чем в прямом обвинении. Я почувствовал, как у меня напряглась каждая мышца. Он сейчас намекает на Миру? «Нет, это невозможно». «Надеюсь». «Если бы у меня был такой помощник, разве я сидел бы здесь?» Я попытался уйти от темы. Глава гильдии улыбнулся, но его улыбка была больше похожа на ухмылку. «Возможно. Ну хватит об этом». «Есть вещи, которые ты должен знать, раз уж оказался здесь». Я кивнул, решив не искушать судьбу. «С каждым годом становится все сложнее сдерживать хаос, который вырывается из сфер. Даже такие гильдии, как наша, уже с трудом могут противостоять появляющимся сферам А-ранга. Мы держимся, но цена этого становится слишком высокой». «Почему бы не объединиться с другими?» Спросил я, не скрывая своего удивления. «Объединиться?» Хорошее слово. Как-то странно произнес он. Давай я расскажу тебе одну трагичную историю. Год назад 40 искателей все 99 уровня отправились в сферу ранга А30 уровня. Для этой миссии специально отбирали лучших из лучших. Они представляли сильнейшие мировые гильдии. И каждый из них считался своего рода легендой. Все шло по плану до того момента, как они столкнулись с последним противником. Никто до сих пор не знает, что это было за существо. Но оно в мгновении ока уничтожило пятерых идущих впереди Искателей. Кристалл не смог определить даже уровень этого существа. Оно было огромным. Словно гора, идущая вперед и уничтожающая все на своем пути. Все навыки и артефакты оказались бесполезными. У них был лишь один шанс на спасение. Использовать артефакт выхода из сферы. Количество артефактов такого уровня можно пересчитать по пальцам. Повисла напряженная пауза. Из 40 вернулись только 18. Наша гильдия потеряла двоих. Этот инцидент стал поворотным моментом. После него практически все страны прекратили любое сотрудничество. Каждый решил, что теперь он сам за себя. Слова главы гильдии произвели на меня гораздо большее ощущение, чем я ожидал. Сорок искателей 99-го уровня. Лучшие из лучших. И даже они не справились. Неужели они встретились с Колоссом? От этого слова сразу нахлынули воспоминания. И эту ублюдину мне нужно победить за год? С тобой все нормально? На тебе будто лица нет. Неожиданно дружелюбно поинтересовался глава гильдии. «Да, все окей. Просто немного нервишки шалят». «Не мудрено. Надеюсь, ты понимаешь, что теперь ты стал частью нового мира, Лео. Мира, где ты либо живешь, либо становишься жертвой». На мгновение воцарилась тишина, нарушаемая только гулом кондиционера. «Ты меня заинтересовал. Искатель, который выживает в ситуациях, где это практически невозможно. Искатель, который даже нормальной экипировкой не обзавелся». «Либо тебе совсем недорога жизнь, либо ты просто идиот». «Видишь, не только я так думаю. Спасибо за уточнение, Мира». «Поэтому я предлагаю тебе вступить в нашу гильдию. Мне было бы очень интересно понаблюдать, чего ты сможешь достичь. Конечно, это предложение добровольное». Он замолчал и посмотрел мне прямо в глаза. «Давая понять, что слово добровольное в этом случае, возможно, имеет противоположное значение». Он явно собирался что-то добавить, но в этот момент дверь кабинета с громким хлопком распахнулась. На пороге стояла Ева. «Что это значит?» Ее голос был резким, но в то же время уважительным, будто она пыталась не переходить определенную границу. «Почему вы определили его ко мне в отряд?» «Видели бы вы мое растерянное лицо. Интересно, в какой момент времени я успел дать согласие на вступление? И главное, как я мог его забыть?» А вот главу гильдии этот визит ничуть не удивил. Он абсолютно спокойно откинулся в кресле, словно все шло по его плану. «Ева, рад, что ты так оперативно узнала новость», — сказал он с легкой улыбкой, явно наслаждаясь ситуацией. «Почему он в моем отряде?» — вновь спросила она, указав на меня. «Но я же еще не согласился!» — мелькнуло в голове, но тут же стало очевидно, что это, похоже, ничего не меняет. «Ты же знаешь!» Начал глава, слегка наклонив голову. «Что я доверяю тебе? И если кто-то может раскрыть потенциал, Лео, то это только ты». «А как насчет того, что я могу просто отказать?» Ева скрестила руки на груди, устремив на него испепеляющий взгляд. «Вообще-то отказаться могу я. Вроде». «До этого я думал, крепостное право отменили в 19 веке, а рабство осталось только в тюрьмах в некоторых штатах, например, в Луизиане». Но, видимо, ошибочка вышла. «В твоем отряде как раз два свободных места», невозмутимо продолжил глава, проигнорировав ее вопрос. «После того, как двое, скажем так, ушли по собственному желанию, у тебя теперь есть пространство для маневра». Ева ничего не ответила. «Но благодаря моему половому воспитанию, заключавшемуся не в разговоре по душам с родителями, а в просмотре секса в большом городе, я научился понимать женщин по взгляду». Когда дверь за ней захлопнулась, я повернулся к голове. Мое лицо выражало явное недоумение. Мне кажется, или я не озвучил свой ответ. «Разве вы собирались сказать нет?» Он вновь посмотрел на меня так, будто перед ним была открытая книга, а потом спокойно продолжил. «У Евы сложный характер, но она очень надежная и исполнительная». Последнее слово было сказано явно с каким-то намеком. «К тому же, уверен, она тебя многому научит. Если, конечно, ты не погибнешь раньше». Звучит не очень обнадеживающе. «Не бери в голову. А сейчас иди и получи снаряжение в арсенале. Он находится на нижнем этаже, тебя там встретят». На этом разговор был тут же завершен. Не сказать, что из кабинета я вышел в полном разочаровании. Хотя бы живой, и на этом спасибо. Но мое негодование росло в геометрической прогрессии и больше всего вопросов у меня было к Мире, которая в очередной раз сделала вид, что ее не существует. «Ты же это тоже почувствовал?» Оставшись в кабинете один, громко спросил глава гильдии. Через мгновение рядом оказался человек, все это время скрывавший свое присутствие специальным барьером. «Ты не ошибся. В начале разговора от его кристалла так и разила энергией частицы, а потом она резко уменьшилась, словно решила спрятаться». «Однако я практически уверен в том, что он этого даже не заметил. Да и вряд ли он вообще понимает, какой мощью обладает». «Понаблюдай за ним и выясни, как именно он связан с частицей», — отдал приказ глава. «Ты планируешь докладывать о нашей находке президенту?» «Зачем? Некоторые секреты должны оставаться внутри семьи». В лифте играла музыка. «Одна из тех, что должна скрасить ваше время ожидания, как, например, при звонке в техподдержку» когда 20 минут ждешь в своей очереди и слушаешь одну и ту же мелодию. И вот тебе отвечают, но ты уже забываешь, что вообще хотел. Ведь в голове у тебя, помимо мысли о том, чтобы проткнуть себе барабанные перепонки, лишь долбаные. Турурурурум, -ру, ту -ру -ру -ру, турурурум, рум-турум. В общем, из лифта я вышел не совсем расслабленным. На нижнем этаже я нашел сержа, который уже ждал меня возле массивных дверей с металлической окантовкой. Ну, братан, готов к обновкам! Спросил он, странно глядя на меня и улыбаясь, словно пытаясь удержать в себе что-то. «А еще, разреши первым поздравить тебя со вступлением в лучшую гильдию!» Его крик раскатом грома пронесся по длинному коридору. Я не стал ничего отвечать, лишь кивнул. Сейчас в голове вертелась только одна мысль. Какого же хера мира перестала подавать хоть какие-то сигналы? «Ладно, голос, тут везде камеры, но хотя бы можно было отправить сообщение!» Серж шел впереди и постоянно что-то говорил о том, как мне повезло с отрядом. Почему-то мне казалось, что с каждым поворотом мы спускаемся все ниже и ниже. Вокруг были лишь металлические стены, камеры и странные датчики с постоянно мигающей красной лампочкой. После очередного поворота впереди показались массивные двери. Подойдя к ним, Серж приложил к датчику руку. Раздался металлический скрежет, и двери медленно разъехались в стороны». Арсенал оказался огромным помещением, состоящими вдоль каждой стены кабинками. Над мерцали информационные панели, на которых высвечивалась информация о предметах, хранящихся в арсенале. «Тебе положен базовый комплект новичка», — начал Серж, подходя к одной из кабинок и вводя команду на ближайшие панели. «Это стандартный комплект брони. Шлем, доспех, поножи и наручи. Все простое, без модификаций». «Но...» — он посмотрел на меня и поднял палец — Это все равно лучше, чем то трепье, которое ты используешь. Теперь зайди в кабинку и прислони руки к датчикам. Они считают твои характеристики и подберут лучший комплект брони». Я сделал так, как меня попросили. На экране сразу же возникли все мои характеристики, а после этого появилась загрузочная строка. Когда ползунок дошел до конца, мне пришло уведомление о том, что в инвентарь переместилось несколько предметов и предложение сразу их надеть. «Экипировать все?» «Да?»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 Уровень сопротивления огню – 3,3%. Уровень сопротивления хаосу – 1,8%. Бонусы от новых предметов слегка улучшили мое настроение. Прям ощутил, как прибавилось шансов на выживание. Не хватает только комментария мира о том, что теперь смогу получать по лицу в два раза чаще. Сила и ловкость так и остались основными характеристиками. Немного повысилась выносливость. Это не может не радовать. Про удачу промолчу. Интеллект 9. Интеллект 9. Интеллект 9? Интеллект 9. Ладно, хотя бы сопротивление негативу возросло. Надо попросить систему добавить пункт сопротивления токсичности мира. Теперь стало гораздо лучше, констатировал серж. Можно смело отправляться в новые сферы. Да, еще один момент. «У каждого искателя нашей гильдии есть личное хранилище, куда он может переносить из инвентаря, добытые в сферах артефакта и снаряжения. Твое хранилище активируют завтра. Кстати, ты же знаешь наш график работы?» Его вопрос я встретил с дергающимся глазом. «Так вот», — не дожидаясь моего ответа, продолжил он, «С этим у нас все строго. В 8 утра ты должен прибыть на брифинг. Он проходит в западном крыле штаба. Советую поехать на метро, чтобы не опоздать». «Станция, всего в 15 минутах ходьбы, как раз набьешь себе шаги. Я вот каждый день стараюсь ходить минимум по 20 тысяч. Теперь советую отдохнуть. Первый день самый сложный». Сказав это, он замолчал. А потом добавил. «Точнее, обычно он самый сложный, а в твоем случае...» «В общем, до завтра». Дома я был только к полуночи, злой и голодный. «Может, уже начнешь говорить?» Обратился я к мире. «Вот только и ждала твоего разрешения». «Лучше бы спасибо сказал». «Мне кажется, или в слове «экзекуция» ты сделал много ошибок». Мира вдруг рассмеялась. «Но как-то по-другому. Не так, как обычно. Злобно или надменно. Может, хватит уже жаловаться? Ты жив, получил новую броню, тебя зачислили в одну из лучших гильдий. Пока все идет по плану. Вряд ли ты, конечно, заметил, но в кабинете был еще кое-кто». «Сначала я тоже не почувствовала его присутствие, но уверена, что он был там с самого начала нашего разговора». «И что ему надо было? Или это какой-то особый фетиш искателей?» «Ведешь себя хуже, чем ребенок», — назидательно произнесла Мира. «Этот искатель явно изучал тебя». «Все, хватит!» — закричал я и махнул рукой, направившись в сторону спальни. От этих разговоров даже есть перехотелось. «Завтра новый день, и, возможно, он окажется хуже этого». «Надо подготовиться. Если не морально, то хотя бы физически». Мира не стала спорить. Я рухнул на кровать, уже чувствуя, как мышцы начинают расслабляться. Еще пара минут, и я погружусь в спасительный сон. Звук поступившего уведомления раздался, будто молния ударила прямо в череп. Я скривился, открывая интерфейс, и обнаружил сообщение. На экране выделялись три крупных вопросительных знака и кнопка «Принять». Три вопросительных знака. «Принять». «Идите нахер!» – завопил я и уткнулся головой в подушку. «Спать, спать и еще раз спать!» «Тебе правда неинтересно, что скрывается за этими знаками вопроса?» «Да хоть предложение на миллиард долларов или приглашение от Тома Сикса в новый фильм от насекомых!» «Плевать, разберусь завтра!» «Эд, Мира, поставь будильник на 6.30!» «Если кто-то вам скажет, что виртуальный ассистент, возможно, с другой планеты плохо владеет искусством русского мата, не верьте в это. Что бы это ни было, завтра точно будет еще одна проблема», — подумал я, прежде чем провалиться в сон.